Глава 24. Кто это сделал? Доносится до меня голос, как будто сквозь вату. Молчите. Молчите дальше. Никто не выйдет из замка, одны не вы пленницы, а не почётные гости. Вы не можете так поступить. Мне обык кто? Слышится женский возмущённый голосок. Мне всё равно, прохладно отвечает первый. Можете написать своим родным, они подтвердят, что я прав. На моей территории лишь моё слово закон. А за попытку проклясть человека по чёрному, и в ваших краях закрыли бы всех подозреваемых во дворце и не выпускали. Она проклята? Испуганно пищит ещё кто-то. Это не я. Я знаю, какая кара за подобное девочке не выжить. Молчать, рычит самый мощный первый голос. Девочке выжить, она сильная. А тот, кто проклинал безды вдвойне получет и от меня и от домашних. Далее наступает блаженная тишина, проваливаясь в безмолвный вакуум, я словно купаюсь в нём. Здесь нет ничего, ни звуков, ни красок, только воздух, к счастью, а не то я бы долго не протянула, ведьма не умеет создавать воздух там, где его нет. Не знаю, сколько проходит времени, но я не постоянно в вакууме. Наступает следующая минута просветления. Я явственно ощущаю под собой мягкую постель, а не твёрдый холодный пол. Ой, кажется, я упала в столовой. Удачно, что не ударилась об острые углы мебели. Или ударилась, но я этого не чувствую. Сейчас мне хорошо, ничего не болит, не хочу уходить из этого забытья. Кажется, меня снова засасывает вакуум, потому что в одно мгновение я перестаю чувствовать мягкую постель. Я снова не ощущаю абсолютно ничего. Но на этот раз я боюсь. Мне не нравится неуютно без органов чувств. Хочется вернуться туда, где я живу полноценной жизнью, а не просто существую в подвешенном состоянии вне времени и пространства, делаю бесплодные попытки двинуться в одну или другую сторону, но тщетно. Я даже шевеление кончиков пальцев не ощущаю, как будто я в вакууме, не в телесной форме, а в воздушной. Словно я огонёк, затерявшийся в тьме, и не находящий путь наружу к своим собратьям, и вынуждены теперь бродить по просторам в одиночестве. Грустно и страшно. Это я чувствую. Может, не всё потеряно? Сосредотачиваюсь на эмоциях внутри, и внезапно всё вокруг приходит в движение. Или, быть может, это я начинаю двигаться, просто не осознаю, так как в форме огонька сложно что-либо осознать. Тем временем вокруг меня уже не темнота, а куча красок. Меня словно затянуло в радужный водоворот, и я радостно мчусь по нему. Внутри появляется счастье. Кажется, я всё-таки выберусь отсюда. Но нет. В одной из точек снова застываю. Декорации опять меняются. Я среди звёзд, а прямо подо мной земля. Откуда-то я точно знаю, что там, вдалеке, адом. Что-то неприятно колет при воспоминании о драконе. Внутри расползается тревога. Она чешется, как кожный зуд, и требует немедленно отправиться вниз. Но я не могу, зависла. Отчаянно вскрикиваю, но звуков снова нет, ведь я состою из ничего. Здравствуй, Жанин. Передо мной внезапно появляется сестра Адама. Она зависает в форме призрака. Меня зовут Джанель. Ты пробудила меня ото сна, теперь я помогу тебе. Она берёт меня огонёк в ладони и закидывает на землю. Всё у вас получится больше я её не слышу падаю с оглушительной скоростью вниз ах выходит из моих лёгких вмиг ощущая себя в собственном теле тяжело дышу рёбра болят но главное я больше не огонёк